Глава шестая. Изобретатель. Витя, ты куда? удивилась Татьяна, когда он отвернул в сторону от кочегарки, где оставлял свой велосипед. Хотел в мастерскую к Василию Тимофеевичу попроситься кое-что нужно смастерить. Понятно. Ну тогда до завтра. Слушай, давай я тебя отвезу, а потом вернусь. Ерунду не городи, доеду на автобусе. Пока. Пока. Мастерская встретила его смешанным запахом древесной стружки, машинного масла и металла. Здание было разделено на три класса. Первый столярка с учебными столами, пилорамой и сверлильным станком. Второй токарный, и третий слесарной. Всем этим хозяйствам заведовал старый мастер Василий Тимофеевич, который как раз сидел в своей конторке и читал газету. Совсем скоро должны были начаться занятия у кружка умелой руки, в котором гимназисты занимались по интересам и под бдительным оком трудовика. Здравствуйте, Василий Тимофеевич. Здравствуй, Витя. А кто это тебя так отделал? Отрываясь от чтения, полюбопытствовал он. Да так, боловались на пустоере и увлеклись малость. маловались на пустыре с явным сомнением произнёс трудовик Ну да на голубом глазу подтвердил Нестеров Ладно видал сдулись такие переводя разговор на другую тему тряхнул он газетой Партия эсрф объявила о своём роспуске и эх дожал песчанин Да у нас вроде бы свобода слова и политических взглядов Мало ты ещё, Витя. Сколько на нашем ковчеге осколки было империи, было разных партий. А теперь четыре. Вот и всё, что осталось. Причём все они возникли уже после февральской революции, и подавляющее большинство в Думе за демократические партии России. А остальные чуть не с руки президента едят. Свобода слова, конечно, есть, это только собака лает, а караван идёт. Нужно же пар неудовольствия как-то спускать. Вот их никто и не трогает, и даже оппозиционные газеты позволяют выпускать, где можно ругать власть, хотя оно где-то и хорошо, а то очко втиратели нарисуют благостную картину, а потом будем удивляться новой революции и гражданской войне. Да, неинтересно оно тебе. Ладно, чё пришёл-то, Василий Тимофеевич, я хотел в мастерскую кое-что сладить, можно? Пади не табуретку сколотить, хмыкнул трудовик. Табуретку и дома можно, подтвердил Виктор. А материалы твои или как? Я потом восполню все, что потрачу. И много решил потратить. Не, самую малость. Пару тройку обрезков досок, до да гвоздей немного. Понятно. Тогда ничего не нужно. Твой батя нас, слава богу, не обижает. И машина и поможет. И пару недель назад леса подбросил. Чего делать ты собираешься? механическую тёрку. Хм. Не слыхал. Ну, давай, валяй. Поглядим, что у тебя получится. Если что, спрашивай, помогу советом. Так да вам сейчас толпа набежит. А ты не стесняйся. Меня на всех хватит. Обращаться за советом всё же пришлось, и у Василия Тимофеевича действительно находилось время, чтобы уделить его Виктору, как впрочем, хватало его и на остальных гимназистов, одолевавших его. Все же великое дело, оборудованная станками и полностью обеспеченная инструментом мастерская, и уж тем более, если она разноплановая. Каких-то три часа и изделие было готово. Только Виктор не стал делать его, копируя форму мясорубки. Он опасался, что из-за отсутствия шнека натертая постоянно придется выковыривать из барабана. Сделать его наклонным, тогда придется под наклоном устраивать и ручку. Можно, конечно, смастерить барабан под конус, но тогда нужно специальное сверло, чтобы просверлить отверстие в деревянном бруске под такой же конус. Словом, идя этим путём, он видел только проблемы. Зато если сделать ручной вариант, то сложностей никаких. Разве только полень будет неудобно. Всё же тяжело будет держать в руках. Маленькая ещё. Но она ведь сможет и о стол опереть. Опять же, конструкция сразу же сложилась у него в голове, и никаких трудностей он не предвидел. Кусок деревянного бруска просверлил вдоль под диаметр барабана, потом поперек посередине до уже имеющегося отверстия. Сделал на нем пропил, чтобы проходила подвижная рейка с изогнутой под барабан лопаточкой. Вторую закрепил неподвижно снизу, скрепил их с торцов с помощью ремня. Дальше приделал барабан на брусок, к которому приладил ручку и посадил в отверстие, зафиксировав там гнутыми гвоздиками без шляпок. Готово. М-м, ну, что тут у тебя получилось? Выпроводив последнего гимназиста, подошёл к Виктору Васильевичу Тимофеевич. Да вроде как работает, только проверить с нечем. Сейчас. Трудовик прошёл в конторку и вскоре вернулся с картофелиной в руке. Держи. Так это же не морковка. А какая разница? Думаешь, перетирают только ее? Драники не ел никогда. Ел, покраснев, вынужден был признать он. А кому понравится, когда его увлечают в глупости? И ведь на ровном месте, чтоб хоть как-то отвлечься от неловкости, он поместил картофелину в бункер, сжал рукоять и, прижимая ее к терке, и начал вращать барабан. Тут же послышался влажный хруст, а из барабана посыпалась мелкая стружка натертого овоща. Не прошло и полминуты, как картофелина стёрлась до основания. В вами изобретено новое механическое устройство. Как вы желаете его назвать? Это что ещё такое? Нет, он знал, конечно, что система отмечает такие деяния, как изобретение, привносящие в мир нечто новое. Причём за них эфир выдаёт ещё и очки надбавок. Но он всегда полагал, что это должна быть что-то по-настоящему серьёзное, а не вот эта неказистая тёрка. Что случилось, Витя? Всполошился трудовик. Василий Тимофеевич, тут такое дело. Я не понимаю, что это и как мне быть, растерянно произнёс Нестеров. Суть, догадался учитель. Ага. Так, стой тут. Я сейчас, только ничего не делай и вообще дыши через раз. потребовал трудовик и поспешил к выходу сам он не прошёл инициацию а потому посоветоваться что-либо не мог как не был в состоянии и увидеть появившееся перед гимназистом сообщение а ещё ему никогда прежде не доводилось сталкиваться ни с чем подобным так что это ещё неизвестно кто из них больше растерялся ученик или он И уж тем более на фоне пустыша, получившегося на днях из явно отмеченного эфиром Свечкина. Трудовик отсутствовал минут десять не меньше, и все это время Виктор простоял не шевелясь. Вообще-то, хотя он и охотник, с выдержкой у него так себе, потому и предпочитал не засидки, а ходовую охоту. Взять белку или соболя – это да, а вот выжидать в камышах утку – это уже не для него. Как впрочем и сидеть на номерах во блажной охоте. Тут уж лучше за гонщиком. И тем не менее за все это время он даже не пошевелился, опасаясь напортачить. Дышал он и впрямь через раз. Даже когда появился трудовик в сопровождении директора, побоялся облегченно вздохнуть. Так что тут у нас дела, Вита произнес Шанин. Андрей Иванович начал было Виктор. Вопрос риторический, Витя. Я всё вижу, перебил его тот. Кто бы сомневался, что характернику не нужно давать доступ к сути, но не стоят же, молтя. Опять же, парень откровенно растерялся, не зная, как поступить. Ну и что я могу сказать? Ты у нас получается изобретатель. Создал нечто новое? Ну так давай название. Какое? Да какое хочешь? Механическая тёрка. Хорошее название. Просто представь, что ты отвечаешь на вопрос эфира. Вы не можете так назвать ваше устройство. Такое название уже имеется. И что теперь делать? Вновь растерянно поинтересовался Виктор. Ну, скажем, ручная механическая тёрка, нашёл себе лектор. Вы назвали ваше устройство ручная механическая тёрка. Получено пять тысяч опыта кумению слесарь две тысячи из двух тысяч. Получена новая ступень умения слесарь один. Получено три тысячи триста опыта кумению слесарь один три тысячи триста из четырех тысяч. Получено пятьдесят очков кумению столяр пятьсот пятьдесят из двух тысяч. Получено одно очко на отбавок всего одно. Получено пять тысяч опыта. пять тысяч двадцать семь из восьми тысяч получено двести пятьдесят свободного опыта всего триста пятьдесят четыре ну вот как-то так да удивил видите удивил но ведь не все изобретения делают гении было дело необразованные крепостные измышляли механизмы вводившие в ступор признанных мастеров И что, вот такая безделка может, начал было и Осиокси Виктор. Коль скоро эфир выдал тебе опыт и очко надбавок, то может. А вот насколько твоё изобретение будет полезным, это уже другой вопрос. Признаться, я впервые сталкиваюсь с подобным. Так что если есть ещё какие-то идеи, советую попробовать их воплотить. Делай это, как видишь выгодное. Я за два дня настрелял шесть тысяч опыта, загоняя очку надбавок в интеллект, заметил Виктор. Знаю, но, во-первых, тебе потребовалось два дня, а во-вторых, ты не получил за него очку надбавок. Ну и, наконец, в третьих, ты неправильно считаешь. Эфир выдал тебе опыт и позволил сэкономить в твоем случае шестьдесят восемь тысяч, которые тебе пришлось бы израсходовать в обмен на очко надбавок. Точно, тот -то же. Поэтому, Витя. Если есть такая задумка, то помни, оно того стоит. А если такое уже изобретено до меня, тогда ты ничего не получишь. Но в любом случае, пока не попробуешь, не узнаешь. Понял. А почему в рассудке не пошли очки за столяра? Если эфир учитывает сразу два умения, то в зачёт идёт только то, у которого показатели выше. Чуть не забыл. Я бы советовал тебе запатентовать своё изделие. Если кто-то решит украсть у тебя идею, то ты легко докажешь свой приоритет. Он зафиксирован в самой сути. Но юридическую сторону лучше всё же уладить, так оно проще. Новые идеи. Идеи у него имелись. Не сказать, что много, но всё же. Когда Катяша в гимназию на велосипеде или бежишь на лыжах, ноги делают свою работу механически, а голова ничем не занята. Вот и витают в ней разные мысли. И уж тем более на фоне того, что ему механика нравилась в принципе. До дома докатил быстро, если не сказать, что накрыли их воодушевление. Очень уж хотелось поделиться успехом с родными. Это кто тебя так отделал? встретил его отец строгим тоном. Не то чтобы отделал, ему тоже досталось, уклончиво произнес Виктор. За дело хоть, хмыкнул отец. За дело. И тебя Тучин завтра в гимназию вызывает. Вы что же, куда подальше уйти не могли? Так и ушли на пустырь, но он как-то узнал или мимо проходил, хотя это вряд ли. Ладно, схожу. А это у тебя чего? Виктор поделился с ним радостью. Тот только удивлённо крикнул: "Мол бывать же!", после чего позвал мать и уже ей похвастал так, словно это было его достижение. Вот только она невольно-то этому обрадовалась, посчитав, что её чадушка сделал шаг к военной службе, а она уж натерпелась с отцом, пока ждала его возвращения с войны. Вот же ты, Аннушка. Сама подумай, службы ему и так не избежать, а Коля сужден, так и вон с крыльца упав приставился. Так-то оно, конечно, так, только всё, хватит беду кликать. Давай лучше поглядим, чего там Витька придумал. Испытание прошло на ура. Морковка натиралась только успевай забрасывать в бункер. Полени, конечно, пришлось приспосабливаться, опирая тёрку о стол и наваливаясь всем телом на рукоять. Так было не подставить тарелку, но проблему решили просто, подложив под новинку оструганный кусок доски, толщины которого как раз хватало, чтобы подставить тарелку. Зато мать управлялась без труда, и осталась изобретением полностью довольна. Спасибо, братик, обрадованно выкрикнула Поля и от души поцеловала его в щёку. Ну всё, теперь она нас салатами закормит, рассмеялся отец. А вот и нет, нас драники научили делать. Мама, ну давай чистить картошку и будем кормить ужином наших мужиков, погладила она дочь по голове. Батя, у меня есть ещё одна задумка, когда они вышли на крыльцо, произнёс Виктор. Что за задумка? Ручной лодочный мотор. Как-то ручной и мотор. Ну, не знаю, как его ещё назвать. Привод, пожал плечами отец. Он, конечно, не имеет того образования, как сын, но с техникой возится давно. Она же в свою очередь имеет свойство ломаться. Так что хочешь, не хочешь, станешь разбираться. Ну, значит, привод. Идея эта у Виктора возникла как-то сама собой, когда их сосед купил себе лодочный мотор. Антифо Васильевич тогда ему позавидовал, но решил, что денег своих тот всё же не стоит. Потому как для Нестерова это скорее баловство получается. Рыбку он только для семьи на зиму заготавливает, а как начнёт отвлекаться на промысел, такая пашня позабыть можно. Да и бензина мотор жрёт, почитай сколько же, сколько и грузовик. Виктор уже хотел осиметь лодку с винтом. Вот он и додумался в итоге, как можно получить должное с минимальными вложениями. С мотором, конечно, не сравниться, но может все же будет получше, чем весло. Но тебе что-то от меня надо. Эть стерка и сам справился, понял отец. Я твою точило взять хочу. Решившись, попросил Виктор. С Брендел возмутился отец. Да его он тёрку за свои деньги купил и переделал, как тебе надо было, и теперь ее как прежде уже не используешь. А тут точило. Ты знаешь, сколько оно стоит? Батя, да я ему ничего не сделаю. Там всего-то вместо точильного камня присоединю вал с винтом на конце и все. Ну и к колодке поперечину одну сделаю, а еще подшипник бы. Но можно и без него, главное, чтобы заработала. А винт откуда возьмешь? Так есть у меня на свалке нашел пропеллер давно уже, еще в прошлом году. Только точил его попросить боялся, а теперь стал быть не боишься. Теперь не было в створ радио для дела. Да. Ладно, давай завтра попробуем вместе. Вдруг у тебя и впрямь что-то-то да получится. Ночью Виктор не мог уснуть. Не то чтобы он боялся или так уж жаждал получить очко надбавок. За прошедшие три дня с момента инициации он уже смирился с тем, что в военное училище ему не поступить. Но ну, не получится вытянуть показатели сути, чтобы удовлетворить привередливых воек. Вот спрашивается, у них что там золотые горы, что ли? Но нет, задрали планку хоть волком вой. И ведь всё одно отбоя нет от желающих. Так что ворочился он в постели из-за охватившего его банального азарта. Если получилось раз, должно выиграть и в другой. А ещё уж больно сильно задели его слова Генки по поводу свалки и падальщиков. Хотелось доказать, что он может и иначе, никому-то там, а самому себе. Здравствуйте, Антипасельевич. Здравствуй, Анюша, улыбнулся девушки Нестеров старший. Вы к Арсению Валентиновичу поинтересовалась Баева. Ну а куда же ещё-то, развёл он руками. Вы только Витю не ругайте, не мог он иначе. Его Генка к стенке припёр, сказал, что мол он на помойке с падлющиков опыт берёт. Вот Витя и полез в бутылку. Это я разболтала ребятам, понурившись, закончила она. Ты себя-то не вини. Вообще и так узнали бы, откуда пришло. Городок-то у нас маленький. А вообще попомни мои слова. Все, у кого есть указки, сегодня же на свалку подадутся ворон бить. Если еще вчера не пошли. Только к этому дело еще и руки прямые потребны. А что до помойки и падальщиков? Ведаешь, что он вчера в гимназической мастерской сотворил? Нет. А что он еще натворил? С явной обеспокоенностью поинтересовалась она. Да не натворил, а сотворил, изобрел ручную механическую тюрку. И эфир этот ваш ему пять тысяч опытов отсыпал, да еще и очку надбавок. Так, э, Витя получается изобретатель, что ли? Выходит, что так. И молчит. Возмутилась она. Здравствуйте, Антип Васильевич. Поздоровался подошедший Тучин. Здравия, Арсений Валентинович. Приветствовал Нестеров классного учителя. Пройдемте в учительскую. Татьяна же поспешила на последний урок. Сегодня суббота, короткий день, поэтому их только 5. Правда, выпускным классам от этого не легче. Подготовка к экзаменам, сотни вопросов по разным предметам, и все их нужно пройти. Где-то восстановить в памяти, а где-то и изучить по новой, как в случае Виктора, у которого с теорией никогда не ладилось. Сейчас-то ему в помощь интеллект, и усваиваться материал будет значительно легче. Но и бросить зарабатывать опыт он не может. На момент подачи документов его показатели должны быть в норме. И чего упрямится? Недумывала Таня. Взял бы кредит, закрыл этот вопрос и спокойно готовился бы к экзаменам. Витя, а ну-ка покажи мне свою суть, потребовала она, едва только опустилась за парту. Чего ты там не видела? А вот как оказалось, не видела. Мне нужно кое-что смастерить. Передразнила она его и тут же припечатала. "Показывай тебе, говорю. И кто рассказал, выполняя её просьбу, поинтересовался он. Представляешь, это был не ты", нарочито всплеснула руками она. "Папа твой пришёл, утученный сейчас в учительской, всматриваясь в показатели его сути, всё же пояснила она. Урок прошёл как обычно, если только позабыть о том, что на этот раз разглагольствования учителя математики, рассказывавшего новую тему, не проходили где-то там фоном. Теперь Виктор воспринимал информацию, с лёгкостью улавливая суть. А едва только преподаватель вышел из класса, как Татьяна взвилась ракетой, тут же нацелившись на Панова, на котором, в отличие от Нестерова, не осталось следов былой драки. Семья у них состоятельная, так что могут себе позволить иметь дома собственную аптечку. Этот артефакт оторванные конечности обратно приращивает, погибших поднимает, что уж говорить о синицах и садинах. Геночка, а ты можешь показать свою суть? В кратчевом тоном поинтересовалась она. Зачем? Просто хочу знать, сколько тебе осталось до третьей ступени. Я тебе и так скажу, четыре тысячи двести пятнадцать. А Вите две тысячи девятьсот семьдесят пять плюс он еще ячку на отбабок получил. Подподнявшийся в классе Гоман припечатала она. Я рад за него. Или ты хочешь меня спровоцировать? Так у меня нет никакого желания оставаться на переэкзаменовку. Я хочу сказать, что он изобрел ручную механическую терку, за что Эфир и отметил его. И, не обращая внимания на охватывающее класс возбуждение, коротко поинтересовался Панов. Ты был не прав. Извинись, потребовала она. С чего бы изобрёл так честь ему и хвала? Если я не ошибаюсь, это первый случай в гимназии. А если он считает себя оскорблённым, так это не вопрос. После того, как получим аттестаты, можем продолжить разговор. Я учту твои пожелания, произнёс Виктор. Да легко, пожал плечами Геннадий.